Глава двадцать третья. Страж и портал. Заросшие зеленью небоскребы синего мира нависали над каменной площадкой с порталом. Клан Стрижей поставил уже второй контейнер исследователей и готовился к установке третьего. Внутри контейнера собрались десятки лаборантов. Они суетились вокруг кубического вида магических устройств, что постоянно изменяли цвет. Зиновьев стоял за спиной помощника, выглядываясь в мирно мигающий зеленым светом куб. Интенсивность пульсаций понемногу становилась быстрее, и в какой-то момент профессору даже почудилось, что в кубе на несколько мгновений сменился цвет мерцаний. «Кто откликается?» — спросил мужчина у помощника. «Пока еще до конца не ясно, профессор», — ответил ему тот, продолжая колдовать над кубом. Профессор задумчиво нахмурился. Эта новая технология была доработана им сразу после завершения посещения Сиреневого мира. В теории, после установки нескольких маяков в любом из известных миров происходил прокол пространства, и туда начинал транслироваться сигнал. В Сиреневом мире профессор со своими людьми во время охоты на сущность класса Тиферет пытались создать что-то вроде манка, но в результате получилось это. Согласно тому, что обнаружили стрижи на месте экспедиции после того, как выжившие закрылись в контейнерах, Ее посещали как минимум шесть раз, не считая последнего появления представителей Золотого Мира, также привлеченных разработанным Манком. После рейда лаборатория Зиновьева бросила все силы на доработку и улучшение технологии маяков призыва. И если раньше профессор, считая маяки, лишь побочной разработкой не уделял им достаточного внимания, то теперь он со своими людьми полностью сосредоточился на попытках понять и адаптировать явление призыва под нужды белых драконов. Лео Говарин после того, как ему попалась в руки информация о маяках, сильно заинтересовался ими. Особенно вспомнив, сколько проблем вызвал недавний бальный прорыв изнанки и использование свитков призыва на территории клана опутывающей листвы. Если технологию доработать и создать что-то вроде изгнания призванных существ, то она может стать крайне эффективным оружием в будущем. Правда, перед этим следовало до конца разобраться в принципах работы маяков и в том, что они могут в теории призвать. Именно поэтому профессор лично спустился в «Синий мир». Даже несмотря на опасность, он должен был сам проконтролировать все. Слишком многое стояло на кону. К тому же племянник главы рода Гааринов очень заинтересовался этими исследованиями и даже изъявил дикое желание составить компанию профессору, чем вогнал того в полный ступор. Молодой человек оказался непреклонен и сейчас живо просматривал предоставляемые ему отчеты — при этом каждый раз с умным видом и улыбкой что-то бормотал себе под нос. «Делает вид, что хорошо разбирается в вопросе. Но зачем?» — мрачно думал Зиновьев, наблюдая за молодым наследником. «Мне доподлинно известно, что вопросом маяков такого формата занимаюсь только я». Пробуждение в синем мире для меня оказалось тяжелым. Его магическая структура хоть и не сильно, но отличалась от родного мира, из-за чего восстановиться в нормальной степени оказалось несколько сложнее. К тому же всю ночь мне снились какие-то обрывочные тяжелые сны, ушедшие в небытие лишь только я открыл глаза, но оставившие после себя недобрые предчувствия. «Доброе утро», — улыбнулась мне Оксана, когда я, приподнявшись на локтях, осмотрелся. Возле нее вертелся тигр, Явно с любопытством заглядывающий за плечо лидера в попытке понять, что то делала. Не стал на него отвлекаться, сосредоточившись на девушке. Та, используя магию огня, колдовала над небольшим котелком. Благодаря этому в помещении не было ни дыма, ни гари, а в самом котелке что-то весело булькало. Я даже на секунду зажмурился. Это, пожалуй, самый большой плюс выхода в рейд-группой. Будучи одиночкой, я мог разве что попробовать только сухпайок кланов или питательные таблетки. Готовить самому себе было, с моей точки зрения, слишком затратно по времени. А в группе, похоже, так не считали. Вчера Константин приготовил сносный ужин, сегодня Оксана, завтрак. Это сильно отличалось от того, к чему я привык. «Держи!» Мне сунули в руку высокую складную чашку с ароматной похлебкой, явно сделанной на скорую руку, но, несмотря на это, очень вкусно пахнущей. «Спасибо!» — поблагодарил я лидера и кивнул на пустые лежанки. За исключением сладко Алексея, другие отсутствовали. «А где все?» «Ушли разведать обстановку. Обычное дело. Завтра уже наша очередь проверять район вокруг дома», — ответила девушка. «Сегодня пойдем в отдаленные районы, подальше от этих светящихся штук. Предполагаю, там уже будет не так просто». «Знаешь, Ян, а она неплохо понимает в готовке». Между делом вдруг заметил фамильный бог, отходя от котелка и ложась у окна. И точно так же ничего не верит вокруг себя. Сколько раз я ей говорил, что нужно добавить еще немного соли. чем-то она напоминает мне твою тетку. На это я лишь смог кивнуть и принялся за еду. Горячая похлебка не только пахла отлично, но и на вкус оказалась очень хороша. В голове мелькнула непрошлая мысль, а что если этот запах учует какая-нибудь тварь? А такое, судя по насыщенному аромату, вполне могло бы быть. Впрочем, меня тут же поправил седьмой. Вокруг зала установлен магический барьер. Он препятствует этому. Вот как? Я ничего не почувствовал. Мои размышления прервало появление троицы разведчиков. Все чисто, лидер. Отрапортовал Константин и с благодарностью кивнул, принимая от Оксаны точно такую же порцию похлебки. После обеда и того, как с большим трудом растолкали Алексея, группа наконец смогла выдвинуться. Столбы света, хорошо видимые даже днем, продолжали вгрызаться в небеса, но ничего кроме этого эффекта и подспудного чувства опасности больше ощутить не получалось. Как и говорила до этого Оксана, она выбрала для поисков один из самых отдаленных районов города, что находился в 5-6 километрах от района Врат. Здесь уже не стояло так много небоскребов, и такому же району в обычном городе нашего мира вполне бы подошло звание «спального». Жилые некогда многоэтажки, опутанные густой растительностью и огромное количество зараженных. Приходилось идти аккуратно, чтобы не тревожить сразу большое количество тварей. Поэтому на этот раз Алексей остался не дел, а основную работу пришлось проделывать нам с Константином. Я буквально ощущал распространяющуюся радость одинокого. Прошло много времени с того момента, как я обнажал клинок на такой длительный срок. И не просто так, а именно для сражения. Небольшие волны зараженных накатывали одна за одной, но тут же нейтрализовывались либо мной, либо нецеремонивающимся Константином. Я в очередной раз поразился скупым, но крайне рациональным движением этого воина. Складывалось впечатление, что он давно переступил через духовное усиление своего тела и сейчас занимался пробуждением воли, одного из самых тяжелых и опасных этапов в развитии воина. Сдержав первые порывы зараженных, мы смогли приступить к поискам. В одном из домов удалось получить доступ на крышу, после того, как на чердаке нашли осколок магического кристалла, одного из артефактов синего мира. Благодаря этому группа смогла немного осмотреться, а я увидел вдалеке знакомые очертания башен-хранилищ, о чем и сказал другим членам группы. «Как правило, их практически нельзя отпереть, так как печати слишком сложны. На это могут уйти недели, а у нас столько времени нет», отозвалась лидер на мое предложение. «А что, если я скажу, что смогу сломать печать куда быстрее?» Мне тут же вспомнилось, как походя подобные печати вскрывал седьмой. «То мы тебе, конечно, не поверим!» С усмешкой ответил за Оксану Фома и тут же получил от нее раздраженный взгляд. «Не нужно говорить за всех», — сказала она и обратилась уже ко мне. «Ты точно уверен, что сможешь это сделать за такой короткий промежуток времени?» «В прошлый раз получилось», — пожал я плечами. Правда, внутри ждал страшно, но все же...» «Со стражем справимся. Ты, главное, взломай», — уверенно улыбнулся Константин. Подобраться к плавающим в небе кубам удалось не сразу. Пришлось изрядно поплутать по довольно запутанным улицам безымянного города, но в конце концов группа вышла на свободное пространство, покрытое руинами многоэтажек, над которыми мерно плавали памятные мне по первому посещению синего мира башни. «Ну что, показывай свое мастерство!» — проворчал Фома, когда мы приблизились к нависшей над головой громадиней парящего хранилища. Проигнорировав это замечание, я мысленно обратился к магическому конструкту. — Ну что, седьмой, сможешь, как и в прошлый раз, открыть проход в этой башне? — Без проблем, носитель, — отозвался тот. — Ты что, полезешь на эту штуку? Вдруг из-за плеча раздался голос совсем забытого мною тигра. — Нет уж, я подожду вас здесь. Еще в летающих гробах не хватало лазить. «У тебя забавный хранитель, Александр», — заметила Светлана, улыбнувшись. «Сразу видно, как он на тебе заботится». «Да он пойдет», — махнул я рукой. «Просто любит поворчать». И тут же услышал раздраженное фырканье со стороны тигра, явно говорящее, что он не согласен с такими выводами. «Ладно, давайте подниматься», — сказал я, разминая шею. «Лезть опять на этот куб хранилища не очень хотелось, но ничего не попишешь». Схватившись за лиану, я, как и в прошлый раз, быстро вскарабкался к основанию башни. Только сейчас сила казалась потрачена на порядок меньше. Даже не запыхался. Открыть проход внутрь не составило труда. Седьмой очень быстро подобрал нужный ключ к печати и открыл темный зев в одной из стен куба, ведущей куда-то вглубь хранилища. Осталось только подать знак остальным, чтобы они поднимались. Когда сделал это, меня отвлекла яркая вспышка со стороны района врат. «Как странно, носитель». Вдруг подал голос седьмой. Что такое? Я почувствовал очень сильное возмущение пространства, но при этом в реальности появилась только эта вспышка. И что это может означать? Не знаю. Пока все еще слишком мало данных, но у меня создается впечатление, что это возмущение произошло где-то возле врат. Хм. И что ты предлагаешь? Дайте мне пока время. Я проанализирую вспышку. Хорошо, как получишь какие-то данные, дай мне знать. Я заметил, как на парапет, где находился вход в башне, начинают подниматься члены группы, и пока отбросил вопросы по поводу возмущения в сторону. Если седьмой сказал, что разберется, значит разберется. — Надо же, все-таки у тебя получилось, — задумчиво сказала Оксана, оказавшись возле меня. — Ты не перестаешь удивлять. «Мастера печати карпели над этой защитой полдня, а тем, у кого мало опыта, так и вовсе пришлось бы задержаться на пару дней. Откуда такие навыки?» «Кто знает», — пожал я плечами, показывая, что не хочу это обсуждать. «Ну ладно, давай посмотрим, что тут у нас». Не стала настаивать лидер, и когда последний член группы поднялся, отдала приказ. «Идем стандартным построением. Впереди Костя, замыкающий Фома. Не расслабляемся». Стражи-хранилищ — не самые простые противники. Тебе ясно, Алексей? Не спать. «Я не сплю, Оксана», — хмуро ответил тот, явно находясь не в духе. «Ну и замечательно. Ну что, двинули?» Группа вошла в темный коридор башни, и по своему внешнему виду он совершенно не отличался от того, который я посещал почти несколько месяцев назад. Хотя на этот раз никак не получалось уловить магическую силу Вечного Древа. Его возможно здесь и не было. Через пару сотен метров удалось наткнуться на копию сада, где я находил плоды вечного древа. Правда, сейчас зал оказался практически лишён растительности, как если бы кто-то выдрал все растения с корнем и оставил лишь пару пожухлых травинок. Примерно в это же время почувствовал приближение характерной магической ауры. Даже сейчас, спустя столько времени, мне без труда удалось её опознать. Та тварь, что гонялась за мной по коридорам башни. К нам приближается страж. Оттуда должен выпрыгнуть Тут же предупредил всех, указывая на второй выход из зала, что вел куда-то в глубь башни. Константин тут же подобрался и без возражений направился вперед, держа перед собой оба счета таким образом, чтобы прикрыть как можно большую площадь позади себя. Удивительно, но даже Фома не стал ничего говорить, а просто вытащил из метателя обычный снаряд и засунул туда цилиндрик с желтой приметной маркировкой. Не зная, что это такое могло быть, но вероятнее всего обозначало элемент или силу заряда. оба мага, переглянувшись, двинулись за нашим воином со щитами. Тварь выпрыгнула из темного проема стремительно, даже превосходя демонстрируемую в моих воспоминаниях скорость. Тогда я не смог ее хорошо разглядеть, но сейчас это было нечто напоминающее паука с десятками острых лапок и относительно небольшим черным телом, на котором виднелись сотни глаз. Тварь появляется и тут же обрушивает на подвернувшегося под удар снизу несколько десятков атак своими острыми конечностями. константину даже несмотря на свою немалую силу не получается устоять на месте и его отбрасывает на несколько метров в сторону а вдогонку уже летят сразу два синих снаряда под завязку наполненных магией светлана выкрикивает что то на каком то языке и в один из снарядов врезается калибри разнося его на сотни светящихся ярким светом искорок второй же успевает перехватить оксана выставив перед ним огненный щит от взрыва внутри помещения тут же закладывает уши а в глазах потемнело Но, похоже, вбиваемые в меня сотнями часов тренировок навыки срабатывают как надо. Сразу три сферы из камня на полной скорости врезаются в шустрое тело, прыгнувшего вдогонку за своими снарядами монстра, и того отбрасывает сразу на несколько метров назад. А дальше уже наши маги начинают работать в полную силу. Лед и пламя, переплетаясь причудливым образом, обрушиваются на шуструю тень хранителя, что даже после столкновения сразу с тремя сферами умудряется довольно резво скакать вдоль стен зала, без особых проблем, судя по всему, уходя от совместных атак Алексея и Оксаны. Хлоп! Один из ледяных шипов вырастает прямо на пути движения стража. Последний в стремительном прыжке в это же время пытается уйти от огненного шквала. На полной скорости тварь насаживает себя на ледяной шип, ревет так, что я с огромным трудом удерживаюсь в сознании, а затем, не веря ничего от боли, кидается на ближайшего к ней противника, Светлану, спешащую к Косте, и меня, Время замедляется. От напряжения прокусываю губу и одновременно с этим делаю выпад одиноким, вкладывая в этот удар прорву магической энергии. Яркая вспышка озаряет зал. Вижу, как от монстра отлетает несколько его длинных ног и понимаю, что он каким-то образом сумел увернуться от большей части моей контратаки, и я уже не успеваю сделать второй удар, чтобы остановить стража. Приходится в отчаянной попытке лепить наспех созданную сферу Земли... и без особой веры бросать навстречу чудовищу. Лишь на мгновение это останавливает его, но и того вполне достаточно. Перед монстром появляется фигура нашего стрелка, и он, почти в упор, выстреливает из метателя по шустрой фигуре стража. На этот раз увернуться ему не удается. Зал освещает яркая вспышка, а вслед за ней огромный столб переплетений магического огня и молний буквально испепеляет нашего противника, в считанные мгновения уничтожая его. Оу. Oh. «Я знал, что спецзаряды мощные, но чтобы настолько...» С удивлением услышал где-то в отдалении голос Фомы. Хотя находился он прямо около меня. «Не зря они стоят целое состояние». Я мысленно согласился с ним, повернувшись в ту сторону, где совсем недавно была стена зала. Теперь там зияла дыра размером в человеческий рост. Метатель создал еще один проход, ведущий, похоже, в соседний зал. Из-за вала, куда его парой секунд ранее отправил страж, вылез помятый Константин и обескураженно осмотрелся. «Вот тебе и справились со стражем. Ага», — проворчала Светлана, осматривая царапины, оставшиеся на кости после его не очень удачного приземления. «Этот был какой-то бешеный», — слегка смутившись, ответил гигант, что было очень нехарактерно для него. Похоже, действительно сильно переоценил собственные силы. «Нормально?» — спросила Оксана, подходя ближе. «Пара ушибов и уязвленная гордость», — резюмировал наш воин, разминая плечи. «Давайте продолжать. Не зря ж сюда приперлись». После первой неудачной встречи со стражем мы еще один раз сражались с тварью, и бой уже прошел куда глаже. Костя сумел приспособиться к невероятной силе тварей, благодаря чему маги без особых проблем успели расстрелять монстра-охранника. Только под конец дня я с седьмым смог ощутить что-то действительно стоящее — и группа стала счастливой обладательницей полноценного вечного дерева с огромным количеством растущих на ней плодов. «Но теперь эту вылазку можно точно назвать удачной!» — с явным удовольствием заметил Фома, срезая очередной фрукт. «Давайте потихоньку закругляться. Очень скоро солнце начнет садиться», — сказала Оксана, после того, как мы распределили по рюкзакам плоды вечного дерева. «Завтра продолжим в этом же направлении. Думаю, стоит проверить и другие хранилища». Все согласно кивнули, включая меня. «Чем больше денег мы заработаем на этом рейде, тем быстрее я смогу купить нужную мне броню». «Как ни странно, эти столбы света пропали», заметила Светлана, когда группа выбралась наружу. «У них получилось собрать энергию?» «Возможно», — согласилась с ней лидер. «Но что-то мне подсказывает, что нам следует поторопиться к порталу. Пойдемте».